лорд марк пол тимур что значит вести себя как лорд это значит например не чавкать не класть локти на стол это значит одеваться небрежно но неброско говорить негромко но ясно это некое поведение которым обучают каждодневно а вот описать его очень трудно скажите мне вот что милорд говорю я в ответ на его слова Жил-был в России один ученый. Вскоре после большевистской революции его посадили, но, ко всеобщему удивлению, он дождался реабилитации. Звали его Дмитрием Лихачевым, он был выдающимся ученым-филологом однажды я был на его лекции после которой он отвечал на вопросы аудитории и я никогда не забуду как он ответил на вопрос скажите дмитрий сергеевич почему нас так не любят интеллигенцию видите ли ответил он это объясняется легко можно притвориться богатым влиятельным чемпионом каким то но интеллигентом притвориться невозможно интеллигента видно сразу Либо он есть, либо его нет. За это и не любит. Завидует. Скажите, милорд, применимо ли это рассуждение к аристократам? Отчасти безусловно. Мы узнаем друг друга на расстоянии, и нас узнают, но нам не завидуют. Я даже позволил бы себе сказать, что нас любят. Нас считают неотъемлемой частью Англии и совершенно не хотели бы, чтобы мы, например, исчезли. Но нет ли во всем этом некоторого лукавства, элементы игры? Марк смотрит на меня с высоты своего двухметрового роста, хитро улыбается и говорит, «Больше всего на свете мы, англичане, любим играть». А лично вы, лорд Марк Полтимор, что любите больше всего? Я больше всего люблю стрелять птиц.